Глава 17. Оказавшись на локации, я услышал тихое напряженное рычание пса. Возле его ног лежал задушенный белый кролик со следом зубов на загривке. Вот только он слегка отличался от своих собратьев с прошлой локации. Свалявшийся мех на шкуре, завидная мускулатура, но главное, скелетированные лапы с внушительными когтями. Так-то и обычные кролики могут довольно сильно поранить, особенно своими задними лапами, если уж зададутся такой целью. Что ж говорить об этих тварях. С такими когтями можно спокойно охотиться на других животных. Если бы у них еще были клыки, то я бы точно подумал, что кролики плотоядные. Но нет. Обычные резцы, как и у домашних животных. Над травой мелькнуло белое смазанное пятно, и в него тут же ударила молния, сорвавшаяся за гривка пса. Это еще что за фигня? Задал я риторический вопрос в воздух, слегка удивившись снаряду, Излетающего пушистого комка меха. Пес гавкнул и припал к земле, настороженно следя за окружением и оспрямив свой хвост. Очень нетипичное поведение, говорящее о его тревоге. Все еще не воспринимая первоуровневых пушистиков в качестве угрозы, я подошел к обугленному шерстяному комку, который остался от прыгнувшего самоубийственную атаку кролика, и осмотрел его. Молния прожгла в тушке сквозную дырку, причем через нее было видно землю, на которой он лежал, но не убила его сразу. На моих глазах конвульсивно дергающееся тело затихло и замерло, окончательно успокоившись. Вонь от сгоревшей шерсти заставила меня поморщиться. Но надо было разобраться и осмотреть труп. Какие-то они слишком быстрые и прыгучие для первого уровня. Если бы я встретился с такими монстрами в самом начале, то боюсь, что это стало бы моим концом. Сработавшая автоматическая защита — сформировала выгнутую каменную пластинку напротив моего правого глаза, в которую воткнулся небольшой костяной шип, и я испуганно отпрянул назад, запоздал, испытав страх. Какие-то неправильные кролики, и уж тем более неправильные снаряды. Не должны травоядные животные стрелять с костяными шипами. Бросил взгляд на уровень энергии и ошеломленно замер. И этот безобидный с виду шип летел со скоростью автоматной пули и сожрал целый процент запаса оставив мне жалкие шесть. Пес снова гавкнул и, видимо, перезарядив свою способность, прыгнул вперед, снова разразившись ветвистой молнией, бесошибочно нашедшей свою цель в траве. Я гляделся по сторонам, и легкий холодок пробежал по спине. В два раза большее пространство, чем на предыдущей локации, было все усеяно белыми комочками шерсти. На глаз их было не меньше пары сотен. А учитывая, что они могут стрелять костяными шипами, снимающими за попадание по одному проценту, то становилось легка не по себе. Максимальный уровень сложности превратил безобидную локацию в смертельный аттракцион, и теперь нужно было думать, что делать дальше. Легкая прогулка тут явно не получится. Пробраться к центру уровня и выйти без драки точно уже не удастся, потому что кролики агрессивные и нападают, как только оказываешься от них в определенном радиусе. Хорошо хоть, что они сами не особо часто перемещаются по поляне, предпочитая сидеть на одном месте и есть траву. Я вернулся к первому убитому животному со следами клыков на шее и, подняв его за уши, начал осматривать. Надо выяснить, откуда они стреляют своими костяными шипами. Сначала внимательней осмотрел снаряд, который остановила защита. Очень легкий, практически невесомый, но, тем не менее, с очень большой убойной силой. С какой же скоростью надо запустить его, чтобы он был такой разрушительный? Поднял труп кролика за уши, подергал за когти на лапах, но они даже не шелохнулись. Покрутил тушку со всех сторон, но не заметил никаких выступающих частей тела. И даже заподозрил, что они могут стрелять ими из паховой области. Но, к счастью, обошлось. Инструмент размножения у них оказался стандартным. А то было бы очень странно, если бы они могли им убивать и только когда я догадался взглянуть ему в пасть, заметил у него в горле, в районе твердого неба, странную конструкцию из хрящей и заряженный в нее костяной шип. Достал кинжал и, немного изглаздавшись в крови, распотрошил голову, чтобы подробнее изучить ее. Потянул ее на себя, услышал щелчок и только на инстинктах успел убрать голову в бок. Шип, вместо того, чтобы воткнуться мне в щеку или врезаться в защиту, слегка царапал кожу и унёсся вдаль. Я смотрел всю конструкцию более внимательно и удивился. Принцип действия у этой штуковины был как у клешней у рака богомола. Сгибающаяся и разгибающаяся мышца, седло, защелка и сухожилие. Принцип очень похожий на стрельбу из арбалета, только на биологической основе. По своему желанию, кролик открывал пасть и выстреливал снарядом, прошивая насквозь незадачливого охотника, решившего напасть на такую беззащитную с виду добычу. К счастью, я не заметил у них никаких дополнительных снарядов, а значит, что у каждого кролика был всего один шанс, после которого он становился не сильно опаснее обычного. Правда, все еще обладая внушительными когтями и мощным телом, теперь оставалось только выяснить расстояние, с которого они атакуют, и можно было начинать охоту. Достал из инвентаря купленные ранее метательные ножи и примерил в руке. 250 граммов хирургической стали, и длина в 28 см. Не лучший выбор для новичка, особенно для использования в боевых условиях. Но особых вариантов все равно нет. Энергию тратить нельзя. Нужно оставить на защиту и схватку с боссом, а из дальнобойного у меня только три плохо заточенных куска стали. Я вспомнил обеденные уроки, и, взяв нож за лезвие, медленно направился к ролику, надеясь, что у меня получится быстро освоить оружие. «Тимоша сидеть?» — скомандовал псу. Который уже настроился на атаку. Возможно, конечно, что он бы и сам со всеми тут справился, тем более, как-то же он задавил первое животное и потом прожарил молнии еще двух. Но человек звучит гордо, и ступить собаке в вопросе охоты на ценное диетическое мясо значит себя не уважать. Кто из нас двоих в конце концов вершина пищевой цепочки? На расстоянии примерно в 5 метров кролик напрягся, замер и, развернувшись в мою сторону, раскрыл пасть. Уже зная, чего от него ожидать, принял левее и спокойно пропустил летящий костяной шип мимо. Обезопасив себя от дальней атаки, метнул в него нож, попав точно в лоб. Правда, прилетела ему рукояткой, а не лезвием. Поэтому пришлось метнуть следом еще оставшиеся два. Второй нож попал ребром, и только третий пронзил тушку насквозь, в районе крупа, и пригвоздил к земле. Кролик-мутант истошно заверещал, привлекая внимание находящихся неподалеку монстров и они, подняв головы вверх, зашипели и, прыгая по полянке, рванули ко мне. «Тимоша, бежим!» — крикнул я псу, пробегая мимо, но он ослушался, встрепенулся и угостил ударом молнии первое животное, а затем с места рванул навстречу остальным. Резкий скачок влево, затем вперед, и его клыки смыкаются на тушу второго ушастого. Мотнув головой, он сломал ему шею и, отпустив, снова резко отпрыгнул с траектории выстрела третьего кролика. Но тут уже ему помог я, бросившийся на помощь, как только пес побежал в атаку. Мощный пинок, нанесенный на всей скорости, сразу сломал кролику шею и отправил тушку в продолжительный полет, после окончания которого я, наконец, получил опыт, причем и за первого, пронзенного ножом и, наконец, истекшего кровью, и сразу за второго. Убит кролик мутант первого уровня получено три единицы опыта. Убит кролик мутант первого уровня. Получено три единицы опыта. «Что?» — вслух вскрикнул я. «Три единички? За этих тварей? Да вы что, издеваетесь?» Я вогнал себя в такую сложную ситуацию и получил такие крохи опыта? Правда, винить в этом было некого, так что злился я сам на себя. Мне нужно было как-то уничтожить еще практически две сотни монстров и почти ничего за это не получить. А ведь еще оставался босс с неизвестными возможностями, и охраной из десятка таких же пушистых тварей. «Идти без энергии в локацию — это была очень плохая идея», — сказал я самому себе. Вернулся к первому убитому кролику, забрал ножи и осмотрелся. Неподалеку находился монстр-одиночка, и именно его я планировал убить следующим. Но сначала надо потренировать меткость, причем, по-хорошему, это надо было делать до того, как я напал на этого. Собрался тушки, разложил их на земле, отошел назад и, под внимательным взглядом пса, смотрящим на то, какую игру я затеял, начал метать ножи. Первые попытки проходили откровенно неудачно. Нет, я, конечно, попадал в мертвые тела кроликов. Все-таки высокая ловкость дает хорошую меткость. Проблема была в том, что магазины и ножи были практически не несбалансированы, не заточены, и я все не мог разобраться с тем, как же мне их правильно кидать. Но хорошая обучаемость делала свою работу. И уже через несколько минут каждый брошенный нож начал с чавканем вонзаться в лежащие тела, пронзая их насквозь. Закончив тренировку, я взял в обе руки по лезвию, подошел на расстояние в 6 метров, за пределами которого животное не реагировало на меня, и максимально ускорившись, бросил сначала один, затем у второй метательный снаряд. Кролик только придушно пискнул, но две полоски стали, пронзивших его тело, надежно и с гарантией, уложили его на повал. Убит кролик-мутант первого уровня. Получено 3 единицы опыта. Вообще, конечно, в такой ситуации пригодился бы еще один арбалет. Надо будет позднее наведаться к тому же продавцу-энтузиасту, сделавшему практически невозможное, и узнать, что он сможет сотворить, если его не сильно ограничивать в бюджете. Огнестрельное оружие, конечно, тоже нужно будет рано или поздно заполучить в мои руки. Но бывают ситуации, когда бесшумность важнее. Уже ведь не первый раз сталкиваюсь с тем, что в конкретной ситуации мне бы очень помогло что-нибудь такое, из чего противника можно убить издалека. Но все никак снова не куплю его. Хорошо хоть что ножи успел заказать и забрать в пункте выдачи товаров. В этом плане, конечно, столица в лучшую сторону отличается от провинции. Заказал и получил все, что захотел, причем иногда даже в этот же день. Еще быстрее было бы только если самому ехать покупать в охотничий магазин. Дальше все пошло значительно быстрее. Я убирал цель, желательно находящуюся в одиночестве, бросал в нее нож и получал немного опыта. Даже тройка кроликов уже не была особой проблемой, потому что я навострился замечать момент их атаки и спокойно уходил в сторону, пропуская мимо себя летящие костяные шипы. Изредка мне помогал нетерпеливо виляющий своим хвостом бубликом пес, научившийся еще в полете сбивать прыгающих за мной животных, от которых я все же иногда убегал, не успевая убить сразу всех. Так, сработавшись, мы пошли по кругу локации, решив сначала зачистить всех монстров с края полянки, потому что у меня было плохое предположение, что босс своим криком может созвать всех живых кроликов. По крайней мере, если уж крик обычного монстра заставил их атаковать меня, то полномочия их предводителя, скорее всего, гораздо выше. Количество очков опыта — 565 из 1083. Судя по количеству полученного мною опыта, я переработал на ценный мех и диетическое мясо уже 53 существа, заметно уменьшив их количество на полянке, и мы с собакой пошли на второй круг, захватывая тех, кто был уже ближе к центру. Очень сложная работа, я уже весь изгваздался в крови, оставалось еще больше половины кроликов. Даже Тимоша выдохся и уже посматривал на меня с намеком, что он наигрался, и можно было бы идти домой и лежать на диване. С пониманием, глянув на пса, потрепал его по голове, достал из инвентаря миску и наполнил ее водой. Жадно все выхлебавший пес просящими голосами посмотрел на меня, ударил по миске лапой с требованием добавить еще и после долива выпил вторую порцию. Ну что, малыш, придохнул? Идем охотиться дальше? Кровавая мясорубка продолжалась, и я уже обеспокоенно посматривал на время. Даже если тратить по минуте на кролика... То на все это уйдет не меньше 4 часов. Я-то думал, что быстро зайду и выйду. Дело-то всего на 20 минут, по аналогии с первым порталом. Оказалось, что нас ожидает долгая и нудная работа. Подобраться на определенное расстояние к животному, бросить нож, за ним следом на всякий случай еще один, чтобы гарантированно добить, затем подойти, выдернуть их, обтереть отраву траву и шкуру и отправиться дальше. На всякий случай позвонил брату узнал, что они все еще гуляют по торговым центрам, где скупают сувениры, и предупредил его, что на свидании с новой девушкой, чтобы они меня не искали. Он сразу возбудился, слишком громко переспросил меня про Машу, а потом этот разговор услышала мама и понеслось. «Сынок!» — раздался ее вкрадчивый голос. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Дима, бросай трубку! Мне пора, все расскажу потом!» Сбросил звонок и судорожно вздохнул. Чуть не попался. Обратился я уже к псу. Он, понимающий на меня, посмотрел, потер лапой нос и чихнул, подтверждая мои слова. Не хотелось рассказывать им, как я оказался в портале и почему пошел без них и как оказался в такой дурацкой ситуации. Причем я же знал, что у меня нет энергии, но нет, посчитал себя самым умным. Еще и собаку с собой потащил. Ладно, рыжик, давай вставай, нас ждут подвиги. Собрал на жизнь тело последнего убитого животного, и двинулся дальше. Через 30 минут остался только босс-локации с десятком послушно прыгающих вокруг него кроликов. Я посмотрел на уровень энергии, на здорового с полметра роста монстра, окруженного мелкими комками меха, и, не став жалеть энергию, четырьмя выстрелами картечью поставил жирную точку в этой истории, разметав по полянке мелкие окровавленные клочки. Убит босс-локации большой кролик-мутант второго уровня, Получено 40 единиц опыта. 150 единиц опыта за прохождение локации. 10 очков бонусных характеристик. 2 очка навыка. Получен 10 уровень. Количество очков опыта – 98 из 1272. Так, получается, за локацию вышло 190 единиц. И со всех убитых монстров еще 426. Как раз хватило на уровень и даже немного перевалило за него. А вот награда откровенно порадовала. Получается, что на максимальном уровне сложности она удваивалась. И сейчас у меня было целых 12 свободных очков характеристик. 10 за локацию, 2 за новый уровень и 3 очка навыка, которые я также планировал закинуть в термокинез, доведя его уже до девятки. Потом еще один поход в портал средней сложности за бонусами и, наконец, прокачать термокинез до 10 уровня, на котором можно будет спокойно переделать первые особо удачные навыки и создать другие. Посмотрел на свои характеристики. Сила 13, ловкость 20, телосложение 11, интеллект 20, мудрость 13. Свободные очки характеристик 12. Навыки. Инвентарь третий уровень, термокинез 6 уровень, гидрокинез 1 уровень, аэрокинез 1 уровень, пангеокинез 1 уровень, биокинез 1 уровень. Три свободных очка навыка. Подумал, что стоит по первоначальному плану все-таки сначала развить отстающие характеристики до 15, потратив на это 8 очков, а оставшиеся 4 положить в ловкость. Как показала практика, для выживания это одна из самых важных характеристик, на которой нельзя экономить. Отправил вперед в открывшийся портал пса, затем шагнул сам, наконец вернувшись домой. Ну что, грязнули, пошли мыться? Сказал я Тимоше и, подхватив его на руки, потащил в ванную. Правда, он уже слегка успел заляпать кровью полы в комнате, когда рванул к своей миске в поисках еды, но оттереть их дело пару минут. Лучше нам хорошенько тебя помыть, чтобы родители не задавали вопросов о том, где это их любимый пес успел так ухайдакаться. Продолжил я с ним разговаривать. Собака стоически вытерпела процедуру мойки и с чувством оскорбленной невинности после процедур отправилась отряхиваться по всей квартире, мстя таким образом за помывку. «Алло, Александр, добрый вечер. Я тут подумал и хочу также предложить портал, который смогу активировать завтра. Передадите начальству». Позвонил я Тамилину и озвучил давно принятое решение. «Да, конечно. Я думаю, что ответ будет положительным. Давайте я, наверное, вам перезвоню, как только узнаю». «Хорошо, буду ждать звонка». Я все-таки решил подстелить солонку заранее и по максимуму заработать денег. Часть перевести в различные виды валюты, в том числе и крипто, закрыть все долги родителей, ипотеку брата, и параллельно вложиться в недвижимость. Жить в служебной квартире, конечно, неплохо, тем более в центре Москвы, но если есть возможность, то лучше обрести самостоятельность. Тем более, как я вижу, государство разваливаться не стремится. Люди как ходили на работу, так и продолжают. Немного, конечно, вырос уровень преступности, судя по новостным заголовкам. Но так как силовиков обязали тоже усиливаться в портале, то все осталось примерно на таком же уровне, как и раньше. Граждане стали сильнее и приобрели способности, но и полиция не сильно от них отстала, а местами так вообще перегнала. Люди вообще очень инертные существа и не любят выходить из зоны комфорта. Но подумай, что гипотетический Василий научился зажигать огонь в руках, так он и раньше в теории мог это делать, правда, с помощью зажигалки. Безусловно, общество еще ждут потрясения, как минимум связанные с тем, что вырастет уровень физических сил у населения, да и продолжительность жизни станет максимальной, а у некоторых так и вовсе бесконечной. Это я про навык регенерации, который в теории должен останавливать старение и поддерживать организм в идеальном состоянии. А сколько таких навыков получит человечество в общем? Тот же инвентарь есть абсолютно у всех, И еще не стоит забывать о планах таинственного создателя коммуникаторов. Что-то незаметно, чтобы цивилизация рухнула в пучину постапокалипсиса, хотя прошло уже больше двух недель с начала появления этих возможностей у первых тестеров. И действительно, с 4 января, с момента начала распространения коммуникаторов первой партии по планете, прошло уже 13 дней. Тысячи людей получили суперсилы. Но даже в Америке количество тех, кто нацепил смешные латексные костюмы, и вышел на улицу причинять добро и справедливость, можно было пересчитать по пальцам. В основном люди просто сходили в первый портал, излечились и больше ничего не делали. Единицы начали развиваться, причем в основном те, кто получил хорошую боевую способность и просто горел тем, чтобы ее применить. Но у многих были относительно безвредные навыки. Так я видел в ролике на видеопортале девушку с просто удивительной способностью, с помощью которой она спокойно могла дышать под водой. Она сходила на исследования в клинику, и на МРТ выявили, что у нее появился новый небольшой орган в гортане, который при попытке дыхания фильтровал любую попадающую в воду, причем неважно, какая она была, соленая или пресная. Перестроившийся организм просто извлекал из нее кислород и не позволял ей проникать дальше. Причем, когда она просто утоляла жажду, находясь на суше, то он пропускал ее дальше, никак не взаимодействуя с ней. То есть моя теория о том, что коммуникаторы могут коренным образом влиять на человеческий организм, в том числе для его перестройки, была абсолютно верна. И что нас ждет дальше? Изменение генома человечества? Если да, то для чего? Для исследования глубин океана? Покорение космических просторов? Я позволил себе немного помечтать о том, как буду ходить по поверхности Марса без скафандра, и со вздохом отложил эту идею. Она, конечно, вполне реализуема, Но пришлось бы либо коренным образом изменять саму физиологию человека, либо делать технологические приспособления для преобразования. Марсианская атмосфера на 95% состоит из углекислого газа, а человек — не растение, чтобы получить из него энергию. Мои размышления прервал звонок подполковника. «Максим, получен зеленый свет на твою идею. Завтра в 14 за тобой заедут, поэтому тренировки не будет. Копи силы и отдыхай» потому что теперь ты пойдешь не как пассажир, а как участник в составе штормовиков, и пришла, не сможешь поучаствовать в веселье. Хорошо, я понял. Спасибо. Поблагодарил я подполковника. Предаваться дальше безделью тоже не получилось, так как у Маши закончились занятия, и она, наконец, вышла на связь. Я периодически обменивался с ней сообщениями, и сейчас у нее появилось немного времени между учебой и работой. На мое предложение поужинать она ответила согласием, Я вызвал такси к ее университету, решив провести тихий и спокойный вечер. Аня, сопровождаемая своей верной четверкой, шла по грязному переходу за здоровенным богаем, откровенно бандитского вида, самым большим желанием которого было отвезти девушку к своему боссу. «Так это ты у них главный?» задала на вопрос сидящему в старом кресле мужчине с сигаретой. «Ты еще кто такая?» Лениво цыдя слова сквозь зубы, спросил он ее. «Кого ты вообще ко мне привел?» Обратился он уже к своему подручному. Анна, не отвечая, подошла ближе к невольно напрягшемуся боссу мелких уголовников и активировала навык. «Ну, рассказывай, чем вы тут занимаетесь и чем можете быть мне полезны?»